Глава 20. Шейла двигалась как во сне. Она заметила продавца газет, полезла в сумку за пятицентовой монетой и поняла, что сумка все это время оставалась открытой. Она с ужасом рассматривала газетную страницу, липкую от типографской краски. Там была фотография девицы, с которой она только что виделась, а также описание убийства со всеми подробностями, какие только могут откопать репортеры, когда им хочется в этом копаться. Она решила не возвращаться домой. Там ее наверняка поджидают. Она обернулась. Мужчина, читающий на ходу газету, остановился. Она подошла к нему. «Вы из полиции», — сказала она. Мужчина не стал отпираться. Он улыбнулся, полез в карман и вытащил свое удостоверение. «Лейтенант Купер», — представился он. «Это было совсем необременительно, сказал он в качестве извинения. Он казался немного смущенным из-за того, что его так быстро вычислили. Он был молод и даже приятен. «Не похоже, что вы хотели смыться», — добавил он. «Это обычная процедура. Мы следили за негритовской». «У меня дома полицейские?» — спросила Шейла. «И не говорите нет. Я не хочу этого. Я не хочу возвращаться. У меня нет ни малейшего желания смываться, и мне...» Она запнулась. «Мне наплевать, что может случиться с Дэном», — решительно закончила она. «Я хочу позвонить домой. Можно?» Она одарила его улыбкой. Хорошенькая женщина, но довольно вульгарная, в бедрах немного широка. — И, конечно же, блондинка. — Конечно, — сказал мужчина, — я вас провожу. Такого будет нетрудно обработать. Он проводил ее до ближайшей кабины и остался снаружи достаточно далеко, чтобы не слышать, о чем она будет говорить. Она улыбнулась, пожала плечами, приоткрыла дверь. — Идите сюда, — сказала она. — Мне скрывать нечего, понятно? Если уж кто-то и вляпался в эту историю, то уж, конечно, не вы, а я. Он остановился у кабины. Ему было неловко. «Я только скажу няне отвести ребенка к моей матери», — сказала она. «А потом я, наверное, поеду с вами в полицию. Мне бы хотелось иметь адвоката. Я думаю, что мне смогут его предоставить. Я не собираюсь оставаться замужем за преступником». Купер кивнул. «Позвольте мне позвонить», — сказал он. «Они сейчас у вас дома. После моего звонка они выпустят няню. А еще я им скажу ничего не ломать и не уносить», — добавил он. «Так будет вернее». Она уступила ему место и назвала номер. «Благодарю вас», — проворковала она, стараясь выразить свою признательность. Он покраснел, потому что она смотрела ему прямо в глаза. Она была хорошо одета, совсем не так, как все эти шлюхи, которых он обычно подбирал. Ее муж, убийца, был негром. Странная женщина. Не из-за нее ли все это произошло? Он дозвонился, всего несколько слов, и дело было улажено. «А...» — пробка начал он. «Что?» «А в прошлом за вашим мужем числятся преступления? Знаете ли вы что-нибудь о его противозаконных действиях до убийства своего брата?» «Нет», — сказала Шейла. «А что?» «А то, что с хорошим адвокатом он сможет выкрутиться», — сказал Купер. «Существует только заявление женщины и бармена. Само по себе этого было бы достаточно для того, чтобы посадить его на электрический стул. Но если жертва пыталась его шантажировать...» Все дело осложняется тем, что ваш муж сходит за настоящего белого». «И что?» — спросила Шейла. «А то, что для нас это неудобная ситуация», — сказал Купер. «В общем-то, никогда не знаю, что может найти хороший адвокат. Я не знаю. Ну, например, что его мать обманула отца, и то, что на самом деле он белый. Люди склонны считать, что для негров закон не писан. Людей нужно успокоить. Я хочу сказать, что здесь, в Нью-Йорке, это представляется несколько по-другому». «Здесь дискриминации меньше, но на юге после этого поднимется такой хай!» «Я понимаю», — сказала Шейла. «Так вот, если вы знаете что-нибудь, за что его можно было бы приговорить, что-нибудь еще...» «Вы отдаете себе отчет в том, что у меня просите?» — возмутилась Шейла. «Вы сами сказали, что вам наплевать, что с ним может случиться», — сказал Купер. «Ну да», — прошептала Шейла. «Но все-таки я прожила с ним пять лет, у нас ребенок». Внезапно она осознала, что происходит, и ошалела, уставилась на Купера. «Скажите», — сказала она, — «его арестуют? Его будут судить и казнят?» «Я не знаю», — растерялся Купер. «Боже», — очнулась Шейла, — «боже милосердный».